Глава 25. пятая. М. «Сколько у меня баллов, папочка!» «Тебе это не нужно знать, родная!» Еще как нужно!» — заспорила девочка. «Это ведь я их набрала!» Зеллеры были на кухне. Мама заканчивала колдовать над каким-то блюдом из ягненка, которое пахло восхитительно. Папина старая музыка скрипела из динамика. Очень низкий мужской голос пел что-то о кольце огня. Он включал этот плейлист в приложение Spotify, по крайней мере, раз в неделю. Но Зини возражала. «Так сколько?» — повторила дочь. Папа глотнул своего напитка с виски, покачивая бокал, так что кубики льда звякали друг от друга. Потом глубоко, сделанный веселостью, вздохнул. Покачал головой и посмотрел на маму. «Как ты думаешь, котенок?» Мама встала в полоборота. Одну руку уперла в бок, в другой был зажат нож для овощей. Не знаю, сказала она. Это вроде как закрытая информация, Эммози. Ой, да ладно, давай скажем, предложил Кев. Мама пожала плечами. Мне все равно, но никто, кроме нас, не должен знать, понятно? Понятно, заверила Эммози. А ты, мама указала ножом на папу. Обещаю молчать. Она снова повернулась к плите, а папа легонько шлепнул ее по попе. «Кеф!» — возмутилась мама, нахмурилась и кивнула в сторону Зи, но сама тайком улыбнулась, поливая мясо соком. Она никогда не хмурилась на него всерьез, а вот Роуз постоянно хмурилась на Гарета, и это всегда значило, что она недовольна. «Ну ладно», — сказал папа, нагибаясь над столом и едва не касаясь губами волос дочери. «Ты готова?» — прошептал он. Девочка кивнула. Папа наклонился ближе. «Точно?» «Папа, ну говори!» Он прижал губы к уху дочери, как будто собирался его съесть. «Сто сорок пять!» прошептал он. «Правда?» Мама бросила взгляд через плечо. «Правда?» подтвердил папа. «Можно я позвоню дедушке и скажу ему?» спросила Зи. Папа распрямился и снова позвонил льдинками. «Конечно!» Позвони старику. Разрешил он и сделал большой долгий глоток своего напитка».